Часть третья. Март 2021 Март 2022 -го. Как в кино. Гоша знает все фильмы на свете, поэтому мы никогда не смотрим кино. Он пересматривает, показывает. Я внимаю, учусь. Выбор на вечер – отдельный аттракцион. Гоша садится передо мной и задает вопросы. Сложный или простой? Веселый или грустный? Язвительный или добрый? В зависимости от ответов, кинопланы могут свернуть к трюфо, а могут и к бороту. Я восторженно охаю или смеюсь до всхрюкиваний. Гоша держит ноутбук и довольно блестит глазом. Иногда я начинаю дремать, и он не годует, но никогда не обижается всерьез. Когда мы смотрим кино, я кладу голову ему на грудь. Гоша гладит мое плечо. «А что это за парень?» «Он переводчик. И, между прочим, он мой муж». «Кто?» «Муж». Ноутбук шатается на коленках у Гоши. Нас разбирает одним нервным смешком на двоих. Сложный, грустный, добрый. На экране мне двадцать лет. В конце фильма отец-солдат приходит к герою. Ему двадцать три, отцу двадцать один. Отец ему жизнь подарил. А бывает и смерть дарят. Вот о чем бы Гоша говорил со своим. Спасибо, что принимал героин, папочка. Живу больным, умру молодым и красивым. Штука в том, что и благодарить было за что. На фотографиях отец Гоши напоминает камень магнитной породы. Весь почерневший, будто покрытый нагаром, но сохранивший свойства притяжения. Он долгое время прожил в Грозном и, возможно, там и родился. Когда Гоша не вреется и носит обычную мужскую прическу, на ростовских улицах ему кричат «Салам алейкум, брат!» Мордочка у него семитская, прихорошенькая. Историю с прострелянными коленями Гоша расскажет моим родителям при знакомстве. Тогда же скептически цокнет в ответ на святую семейную байку про голод в 30-е на Кубани. Моя прабабка видела. У соседки на бочке стояла отрезанная голова дочери. Все еще с косичками. Прабабка своими глазами видела, живописала моей маленькой маме. агоша Ну да, ну да, расскажите мне. А родители все равно его полюбят, потому что ласковый мальчик. Маму при встрече обнимет, разденет рот от всей души на армейские байки отца. И будет все как в кино об одноэтажной Америке. Счастливая дружная семья, пригород, кудлатая собака лает на велосипедиста. Смешные плюшевые облака несутся по небу.